Вечером поставлю тебе горчишники Врач их не прописывал. Курить он тебе тоже не прописывал, а ты куришь. Знаешь, Джулия, что я, кажется, уразумел? Интересно, что же? Понимаешь, в чем его сила. Он постигает мысли других раньше, чем люди сами до них дойдут. Вернее, угадывает разные маленькие гадости, в которых стесняешься себя признаться. Он напоминает мне Эленор. Стоит ей потянуть носом воздух, и она уже знает, какая у человека болезнь. Он, вероятно, тоже изучил все пороки и чувствует их в окружающих. Попробуй-ка заснуть. Понимаешь, я говорю не о настоящих больших пороках, а о мелких пакостных наклонностях, просто привычках. Конечно, конечно. Если где-нибудь дурно пахнет, он сразу чует. Очень приятное занятие. Не смейся, Джулия. Это объясняет, почему людям всегда при нем не по себе. Тебе тоже? Это объясняет и другое. Его влияние на мальчишек, которым хочется, чтобы их боялись. Джулия закутала мужа в одеяло по самую шею, прикрыла краем рот, унесла пустой графин из-под лимонада, дала детям, вернувшимся из школы, по комиксу и усадила их за кухонный стол. «Только не шумите, отец спит!» Все было так просто, пока по их кварталу, выбрасывая левую ногу в бок, глотая пилюли и тщательно закрывая за собой двери, словно в них вот-вот ввалится сам дьявол, не зашнырял этот человек. Нет, лучше выкинуть его из головы. Добром это не кончится. Стакан пива, пожалуйста. Вот это наша забота. С вас двадцать пять центов. Здравствуйте. До свидания. Он наделает глупости, если не уймется. Кен Кеннон его не удержит. Не тот боб-человек. Напротив, он богат, настолько богат, что, по слухам, такого состояния даже в Бостоне ни у кого нет. Ему можно жить на свой лад. Не как другие потешаться над политиками и бесить светских старух. Они все с ним в каком-нибудь родстве. Все его тетки или кузины. Алло. Нет, это Джулия. Да, его жена. Он лежит с простудой. Кто это говорит? Имя она не расслышала. Вызывали, видимо, издалека. Потом трубку повесили. Кто это? Не знаю. Наверное, ошиблись номером. «Но ты же ответила, что я лежу. Я сам слышал». «Верно, ляпнула на обум. Тут разговор прервался». «Может быть, позвонят снова?» «Вызывали из города? Не знаю. Слышно было плохо». «Может быть, Луиджи?» «Не думаю, что Луиджи станет тебе звонить каждый день по-междугородному, из-за дела, которое его не касается». Звонок не давал Чарли покоя. Бармен насторожился. Часы шли, но вызов не повторялся. Дети пообедали, потом их отправили спать, и они поочередно прокричали из коридора. «Спокойной ночи, папа!» «Спокойной ночи, Софи!» «Спокойной ночи, Джон!» «Спокойной ночи, Марта!» Почему не звонят? Почему повесили трубку, услышав голос джули Он внизу с четверть часа. Что делает? Спорит с шерифом. кеннет отвернулся. Только что вошел уверяя, что все спокойно. Ни сегодня, ни в ближайшие дни ничего не случится, а пистолеты наверняка украли ребята, приехавшие из кале Неправда, и Брукс это знает. Почему неправда? Потому что люди из скале не нашли бы вентиляционное отверстие и не догадались бы, что в лавке есть стремянка, с помощью которой можно вылезти обратно. Пожалуй. Я повторяю, что слышала. А он что? Я не могла все время прислушиваться. По-моему, сказал тоже, что ты, потом заговорил о балейке Они оба все еще в баре. Видимо, да, если только не ушли после того, как я поднялась к тебе. Кто платит, угощает Уорд. Спустись, послушай и возвращайся. Попробуй все запомнить. Вернулась Джулия минут через 15 но почти ничего не разузнала. «Кеннет ушел, не успела я появиться. Я слышала, как он поддакнул. Похоже, не глупая мысль. Мы всегда думаем о ком попало, только не о тех, кто самые отчаянные». И уж взявший за ручку двери добавил, «В любом случае это дело местной полиции. Конечно, увижу начальника, поговорю. Но мои полномочия начинаются за чертой города». «А он?» «Что он? Сидит себе на своем табурете». А в зале кроме него одна аврора только что вошла и нарочно устроилась у другого конца стойки слышишь вроде бы телефон нет спустись побыстрее иначе он возьмет и сам ответит такое и на это способен вернусь поставлю тебе горчишники чарли предупреждаю заранее приготовься Она даже не пожаловалась, что за день ей пришлось раз двадцать подниматься на второй этаж. Чарли пролежал целых трое суток, и все это время только Джулия связывала его с внешним миром. На второй день ему стало так худо, что он перестал думать о происходящем вокруг. Лицо у него побагровело, волосы на лбу слиплись, дышал он с хрипом, И когда часа в четыре дня Джулия вторично вызвала врача, тот сделал больному укол пенициллина. Но даже в таком состоянии Барвин не мог отделаться от мыслей о Джастине Уорде и о своих кошмарах, отчаянно боролся с ними, хотя, очнувшись и все еще задыхаясь, с трудом вспоминал, что же ему снилось. Вечером он вновь пробовал выспросить Джулию, кто был днем в баре и о чем шел разговор. Но она вкатила мужу солидную дозу прописанного врачом снотворного, и он мирно проспал до утра. Проснулся Чарли весь обросший полудюймовые черно щетиной и чувствуя сильную слабость. В девять утра врач вторично ввел ему пенициллин и объявил, что этого, вероятно, хватит. А когда Бармен осведомился, что слышно в городе, доктор, естественно, заговорил о своем. Эпидемия не то что не убывает, усиливается. Сегодня утром у меня 60 визитов, а тут еще дождь, значит, станет хуже. Крыши за окном опять почернели, по стеклам катились светлые капли, и в водосточных трубах, не смолкая, журчала вода предупреждают джулия не будешь подниматься сюда почаще и мне все рассказывать оденусь и сам спущусь что ты хочешь узнать он появляется приходит в обычные часы не реже не чаще каждый раз интересуется как ты когда утром от тебя выходил врач подошел к нему с расспросами в городе ничего не произошло ты имеешь в виду то чего опасались после кражи пистолетов нет Я видела Кеннета. Он сказал, полиция продолжает патрулирование. Кстати, нынче утром я кое-что узнала, только вот забыла от кого. Погоди-ка. Он еще заезжал насчет скачек и мотор не выключил. Рейнсли. Кажется. Уже второй вечер подряд, часов шесть, жена Майка с детьми навещает мужа. Придет на пустырь позади тюрьмы, смотрит на юга за решеткой и лопочет с ним по-своему. Чарли знал этот пустырь. Окруженный глухими задними стенами домов, он служил автомобильной стоянкой и по вечерам был безлюден. Окна тюрьмы располагались высоко над землей, но при включенном освещении можно было разглядеть, что происходит в камерах. Жены и друзья арестованных приходили туда и переговаривались с ними издалека. Чарли удивляла, как додумалась до этого жена Майка, не знавшая города и не бывавшая в нем. Он представлял себе эту картину. Холодным вечером, подгоняемая инстинктом и таща с собой малышей, она пересекает район кожевенного завода и минует добрый кусок главной улицы под рождественские гимны, доносящиеся из всех магазинов, витрины которых, разумеется, кажутся ей сказочно богатыми. Юга едва различает своих домочадцев на темном пустыре. Разговор наверняка то и дело прерывается. Сказать им нечего, я они довольствуются тем, что сосредоточенно смотрят друг на друга. Что в бильярдной? Вчера часа в три дня туда зашел полицейский и выставил двух старшеклассников, которым полагалось быть в школе. Кен Кеннон не звонил. Зашел вчера перед самым закрытием. «Огорчился, что тебя не застал. Уверяет, что теперь, когда ты нарушил его затворничество, он никак не соберется с духом снова залечь. Выпил много? С полдюжины больших рюмок коньяку. Потом завелся с уордом. Из-за чего? Из-за сквозняков».